Глава 5. Андрей. «Все-таки женскую логику сложно понять. То, что вето разбудило меня на 15 минут раньше, я воспринял нормально. Во-первых, потому что выспался, а во-вторых, было прекрасно видно, что девушка отчаянно боролась с желанием поспать. А вот тот факт, что она, просидев 4 часа, так и не догадалась самостоятельно купить одеяло, выше моего понимания». Да еще и от моего отказалась. Видимо, из вредности. Ну или просто обиделась. Я, конечно, мог бы ей подсказать. Но зачем? Не все же время ее вести за ручку. Могла бы и сама догадаться. Ну, да это мелочи. Меня сейчас больше беспокоил другой факт. А именно, счетчик количества игроков в этом виртуальном мире. Всего за сутки от более чем 450 миллионов осталось всего 390. Минус 60 миллионов. Да. «Этот мир опаснее, чем я думал». Хорошо, что в лес не полез, а то мог бы выйти в то самое число неудачников. В принципе, если бы я не помог Вете, то она стала бы одной из тех, кто не пережил эти сутки. Но судя по тому, что счетчик показывал вечером, большая часть погибла ночью. Решили переночевать в лесу? Скорее всего. Другой причины я не вижу. Бросив взгляд на мирно осопевшую девушку, я невольно улыбнулся. Она сейчас была похожа на милого котенка, свернувшегося в клубок. И, судя по всему, спать на траве ей было не очень приятно. Вон как морщится иногда во сне. Ну да, это исправить несложно. Купил за два медных небольшую подушку и еще за три медных тонкое покрывало. Положил одеяло под бок Вети, там же оставил у ее головы и подушку. Дождался, когда природные инстинкты заставят девушку оккупировать новую постель, и накрыл ее покрывалом. Вот и вся проблема. Теперь уже Вета спала сладким сном праведника, обняв подушку и расслабившись под теплым покрывалом. Это когда мы бодрствуем, то все такие деловые и принципиальные, а когда спим, разум отдыхает, а вот инстинкты нет. Тело само стремится занять более удобную позу, дабы сон был приятнее и удобнее. К тому же, несмотря на теплый и, судя по всему, летний воздух, Тело во время сна остывает, особенно у женщин. Помнится, одна моя знакомая даже летом спала под теплым одеялом, хотя стояла жара. В общем-то и у нас, мужчин, тоже есть подобная склонность, но все же мы как-то лучше приспособлены к изменению температуры тела, ну или просто более ленивые. Сложно точно сказать. Полюбовавшись несколько минут на довольную мордашку Веты, я вернулся к своим статам и размышлениям. Меня очень сильно смущал тот факт, что я почти не видел разнообразия монстров. Если ориентироваться по ХП животных, то после зайца или белки первого уровня шел олень второго, а вот дальше только волк десятого и все. А где остальные? Разве они не должны находиться рядом с местом нашего появления? Странно. Но найти ответ нужно именно сейчас. Первый уровень мне уже не интересен, как и второй, а вот десятый слишком дорого обойдется по затратам. К тому же, не будем же мы каждый раз по деревьям прыгать? Отсюда вытекала вторая проблема. Урон. Его слишком мало. Три скилла по 10 урона — это, конечно, хорошо, но мало. Если судить по ХП животных, то мне сейчас нужно наносить с прокаста 240 урона. Именно столько ХП у шестого уровня. Если я прав в своих вычислениях. А я, скорее всего, прав. И нужно что-то срочно менять. Только при этом у меня всего два свободных очка умений. Держать их дальше в запасе не вариант. На седьмом мне с зайцев уже ничего давать не будет, точнее будет, но на 50% меньше, а на восьмом — на 80%. На девятом — 90%, а на десятом — на 100%. То есть получу ноль опыта. Да и так понятно, что на зайцах опыт растет слишком медленно. Итак, что я могу сделать? Первое. Просто поднять урон одного из умений на два уровня. Есть еще и второй вариант. Поднять два умения вверх. Но это глупый метод с точки зрения банальной арифметики. Все дело в том, что на следующем уровне урон умения увеличивается в два раза. То есть сейчас корни наносят 10 урона и действуют 7 секунд, а будут наносить 20, потом 40, да и время действия корней увеличивается с каждым уровнем на одну секунду. Вариант хороший, но с учетом, что нас теперь двое с корнями, то апнуть столб огня намного эффективнее. Время его действия не изменится и останется 3 секунды, но зато три раза по 40 — это уже 120. Да плюс десятка от корней, и вот уже 130. Кстати говоря, если бы я не потратил одно умение на хил, то смог бы выносить своего уровня монстра, как и раньше, за один прокаст. 80 до да три раза. Это те самые 240. Казалось бы, маги в этом мире читеры, но не все так радужно, как кажется. Нет у меня манны, и все. Гуляй, Вася, и жди регена или пей банки. Ну, можно еще кулаками помахать или лук себе купить, который без умения стрелять бесполезен. В то время как та же самая Вета может кайтить монстров, при этом постоянно стреляя обычными выстрелами. Правда, для этого нужно поднять выносливость и ловкость, Ну, да, это не настолько тяжело. Имелась и еще одна проблема. Множился урон только на первых четырех уровнях умения, а вот уже пятый давал прибавку всего в 10. То есть на этом уровне умение будет наносить 90 урона. Однако хитро придумано. Подняв уровень столба пламени, я перешел к вторичным характеристикам. Тянуть больше смысла нет, да и опасно. В этом разделе кроме четырех характеристик ничего полезного для меня не было. С двумя все ясно. Шанс и мощность крита. Очень соблазнительные параметры. С другой стороны, ускорение и укрепление тела, возможно, спасут мне жизнь. Вот только если с критом я смогу сносить монстров с одного прокаста, то и опасности никакой не будет. Взвесив все еще раз, я все-таки решился и поднял оба параметра на три. Как только это сделал, появилась новая строчка в эффектах. Шанс нанести критический урон. 3%. Угу, понятно. А что насчет мощности? Ну, и тут теперь все ясно. При срабатывании шанса урон умения увеличивается на 30%. Неплохо. Если поднять оба пункта до десятки, то, думаю, это существенно увеличит урон. Все-таки примерно каждый десятый каст с критом на 100% это мощно. Правда, для того, чтобы осуществить подобное, Нужно взять 75-й уровень, да еще и при этом не тратить свободные очки на что-то другое. Осталось поднять еще дух на единичку, и вот теперь все. Такс, что там в моих характеристиках? Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. Один день. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Бессмертная. Профессия. Отсутствует. Специальность. Отсутствует. Уровень. 6. До следующего уровня 275 из 600. Здоровье 110 из 110. Манна 40 из 40. Выносливость 80 из 80. Сопротивление магии 0,4%. Сопротивление физическим атакам 0,4%. Сопротивление ядам 0,8%. Основные характеристики. Сила – 8, ловкость – 8, интеллект – 3, дух – 4, стойкость – 11, свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 3 уровень, шанс критического урона – 3 уровень, свободных очков – 0. Умения игрока. Магические корни – 1 уровень, мгновенное исцеление – 1 уровень. Столб пламени – третий уровень. Свободных очков – 0. Достижения игрока – отсутствуют. Эффекты – шанс нанести критический урон – 3%. Вот теперь я самый настоящий нуб-маг. С монстрами что-то могу, но если придется драться с людьми, я разве что убежать успею. хотя на низких уровнях корни должны и на людей нормально срабатывать, а там столб и все, нет врага. В плане ПВП в этом мире все на один удар пока что. Так что ПВП желательно избегать. А то будет, как в вестернах. Кто первый кастанул, тот и выжил. Собственно, теперь нужно перейти к нашим планам. Подумать, куда идти дальше и как быстро. Встречаться с кем-либо игроков я пока не хотел, как и раньше. Вета — это исключение. Причем красивое исключение. Если бы еще не ее вредность, так вообще была бы золотой напарницей. Подойдя к решению вопроса логически, я предположил, что если двигаться дальше вдоль леса, то рано или поздно кого-нибудь встретим. Но если идти по прямой в сторону гор, то можем нарваться на монстров. Для роста уровня это плюс, а вот возможный риск — это минус. С другой стороны, нас уже двое. Да еще и я себя серьезно усилил, Так что если помочь Вете с распределением очков, думаю, мы без проблем сможем порешить волка, а может даже и медведя? Интересно, а какой он будет иметь уровень? Хотя пока что это лучше не проверять. Пока я решал что да как, а также размышлял, пролетели незаметно три часа. Думаю, этого времени более чем достаточно, чтобы наконец выспаться. А то уже как бы девять часов утра и солнце высоко. Странно, что она сама не проснулась от яркого света. Я посмотрел на свою спутницу и понял, в чем проблема. Эта хитруля, недолго думая, укрылась покрывалом с головой, так что ей, похоже, все норм. Ладно, пора будить и просвещать насчет характеристик. Дай бог, она еще их никуда не закинула. Вето, подъем!» Слегка потормашив Соню, произнес я. «Еще пять минут, мам». Приоткрыв глаза и увидев мое лицо вместо лица матери, девушка тотчас скривилась, словно лимон проглотила. «Ладно, ладно, встаю. Какой же ты все-таки бессердечный!» «Времени уже девять, Соня!» — усмехнулся я в ответ, сдвигаясь в сторону. Она выпрямилась, села, расправила плечи и огляделась, после чего застыла. «Что? Как?» «Откуда?» Перебирая руками подушку, девушка пыталась удостовериться в том, что ей все это не снится. Убедившись, она перевела взгляд на меня и, застенчиво улыбнувшись, добавила. «Поздравляю, ты реабилитирован». «Хм, я реабилитирован? Какая интересная логика, но спорить я не стал». Констатировав этот факт, девушка быстро встала и, развернувшись так, чтобы ее лица я не видел, продолжила. «Я там немного лишнего наговорила, но ты забудь, ладно? Мне правда жаль, и еще спасибо». Похоже, сказать это девушке было и вправду сложно. Пускай ее лица я не видел, зато красные уши сами за себя говорили. «И что она там мне вчера наговорила?» «А, точно, она же обиделась». «Да, сама обиделась, сама же извинилась». «Прикольно, все-таки прав был отец». Если девушка о чем-то говорит или выказывает обиду, то нужно просто молча подождать, и она сама придумает, как эту ситуацию развернуть на 180 градусов. Без проблем, пожав плечами, улыбнулся я в ответ. Ты завтракать будешь или сразу перейдем к делу? Меня еще вчера удивило это ее желание оставить ощущение голода. Хотя, может, я ошибаюсь, и она просто оставила вкус? Возможно. Впрочем, это несложно узнать. Если захочет в скором времени навестить кустики, то значит оставила и этот пункт, а если не захочет, то только вкус не отключила. И то, и другое. Так сказать, убьем двух зайцев одним махом. Показав мне знак Ви и весело улыбнувшись, девушка приступила к завтраку. Похоже, настроение у нее сегодня явно лучше, чем вчера. Что у тебя по характеристикам? Хотя не, стоп. Стоп. «Тут есть в настройках возможность показать свои характеристики СО-клану». Копаясь в клановых установках, произнес я. Спроси у системы, как это сделать, и она подскажет. «Хорошо, сейчас сделаю». Получив ответы и ее параметры, я углубился в изучение. К счастью, девушка оказалась умной и не спешила потратить все свободные очки, что существенно облегчало мне дело. А осталось только принять окончательное решение, и вот тут возникла заминка». Что лучше, сделать ее быстрее или повторить мой опыт и увеличить урон? Хм, хороший вопрос. В принципе, и то, и другое нам полезно, так что лучше спросить у нее, как ей лучше. «Смотри», — задумчиво произнес я, глядя то на параметры, то на девушку. «Есть два варианта. Первый — это повысить тебе мобильность и выживаемость, а второй — «Увеличить урон. Тебе самой какой вариант больше нравится?» «Хм, дай-ка подумать». Вета закрыла глаза и вновь обратилась к системе. Спустя минуту вынесла вердикт. «Урон. Как говорится, лучшая защита — это нападение. К тому же я и сама по себе довольно прыткая». «Хорошо, пусть будет так», — согласно кивнул я в ответ. «Мобильность мы и потом поднимем». Тогда повышай двойной выстрел до третьего уровня. Это в умениях. А в допах, то есть во вторичных характеристиках, выбирай шанс крита и мощность. Шанс сразу делай вторым, а мощность третьим. Потом на пятом уровне повысишь до третьего и шанс. Сделано. Через какое-то время отчиталась соседка, пожевывая бутерброд. Что дальше делаем? А дальше самое интересное. Мы пойдем в лес искать, кого убить. Желательно волков. улыбнулся, предвкушая реакцию Веты на это предложение. «Однако именно такой я совершенно не ожидал. Даже опешил сначала. От удивления девушка подавилась бутербродом и схватилась за горло в попытках выкашлять кусок хлеба. Тем не менее, даже в такой ситуации ее глаза настойчиво твердили, что она категорически против. Придя в себя, хотел было ей помочь, Но Вета уже справилась сама. «Что-то ты слишком бурно реагируешь», — с легким беспокойством осторожно произнес я. «Ты же понимаешь, что рано или поздно нам туда все равно нужно идти. По-другому мы быстро прокачаться не сможем. Если это какая-то шутка, то у тебя абсолютно нет чувства юмора». С трудом выдавила она из себя, а окончательно придя в норму, добавила. «Лично мне хватает и зайчиков. Ты что, забыл, что вчера было? Умереть хочешь?» «Вчера у нас не было того, что есть сегодня», спокойно возразил я. «Мы повысили свои уровни и параметры. Хотя, глядя на тебя, я сейчас совсем по-другому воспринимаю фразу «волков бояться, в лес не ходить». В этот момент я невольно улыбнулся. «Не смейся надо мной!» Я ведь не знала, что так получится, да и вообще вчера добрую половину дня думала, что сплю». Смутившись, Вета потупила взгляд и спросила с последней надеждой. «Может, все-таки не волков, а оленей?» «И оленей тоже», — уже серьезно кивнул я. «Тут как повезет. Не думаю, что все будет просто. Полагаю, нам по дороге встретятся многие из лесных животных. Если, конечно, повезет. Олени, кабаны, лоси и так далее». «Сомневаюсь, что мы сразу же столкнемся именно с волком. Но осторожность не помешает». «Лучше бы мы с ним вообще не столкнулись», — тяжело вздохнула Вета, видимо, наконец смирившись с неизбежным. «Ладно, думаю, мне не помешает небольшая тренировка. К тому же свое умение карабкаться по деревьям я уже проверила. Если что, буду знать, что делать». «Отлично», — с одобрением посмотрел я на девушку. «Значит, порядок следования такой». «Я иду впереди, и как только вижу цель, кидаю корни. Ты же постоянно держишься сзади, и ничего, кроме обычных выстрелов, не используешь». «Почему так?» — поясните ли сама догадалась? «Хочешь, чтобы я потренировалась на случай, если нам встретится кто-нибудь посильнее, и манну приберегла за компанию?» «Почти угадала», — улыбнулся я. «Все проще. Ты бережешь корни на случай, если на нас нападет кто-то еще в то время, когда мои корни будут в откате». или же если их не хватит, чтобы убить самому какое-либо животное. «Без проблем, договорились», — согласилась Вета, одобряемый план. Поднявшись, я осмотрелся, выбирая направление. «Хотя что тут думать? В сторону гор идем. Можно сказать, по прямой». Рядом стояла Вета, но при этом она кое-что забыла. «Постельные принадлежности к себе в хранилище сложи», — кивнул я в сторону все еще лежавших на земле вещей. «Угу», — только ответила девушка, — по счастливому лицу которой можно было понять, она более чем довольна. Убедившись, что моя напарница готова к бою, я пошел в сторону леса. Вета, как и договорились, держалась чуть позади меня с луком наготове. Достигнув леса, я заметил, что она стала напряженно высматривать опасность, вертя головой. С одной стороны, это хорошо, но с другой, она такими темпами скоро устанет. Все-таки постоянно находиться в напряжении это не очень хорошо. Между тем, лес не выглядел особо густо заселенным животными. Хотя, возможно, все дело в том, что мы те еще следопыты. Топаем, как слоны, ломая ветки под ногами и шурша опавшими листьями. Звери нас чуют и слышат, а значит, стараются держаться подальше. Первого кабана аж четвертого уровня мы встретили только через минут двадцать ходьбы. Все прошло как по маслу. Корни, столб огня и двойной выстрел веты после моей просьбы, и вот первая жертва пала. Ну а мы получили по сто опыта каждый. Вот только дропа с кабана практически не было. Три медных, вот и весь доход после убийства. Еще мясо, но его, к сожалению, продать в игровой магазин не вышло, а жаль. Я думал, что туда все что угодно можно продать. За копейки, конечно, но у нас сейчас любая медная монета на счету. Следующим от нас умер олень, а дальше все превратилось в рутину. Минут двадцать, а иногда и полчаса мы шли по лесу, потом встречали живность. Зайцы и белки пропали, а после и олени тоже. Зато все чаще попадались кабаны и кабанчики. Первые четвертого, а вторые всего лишь третьего уровня. Один раз за все время до обеда мы встретили матерого кабана шестого уровня и все. Впрочем, меня и, похоже, Вету все устраивало. Опыт капал, уровни росли, медленно, но уверенно. Из-за того, что зверье попадало с низкого уровня, я смог изучить работу шанса крита и мощности. На удивление, срабатывали они достаточно часто. Примерно один раз на каждом третьем или четвертом мобе. Для такого низкого процента очень даже хороший результат. Это еще раз меня уверило в том, что я сделал правильный выбор. И скорее всего, эти два параметра нужно поднимать до 10 пунктов. Думаю, тогда они дадут максимальный эффект. А уже потом можно подумать о чем-то другом. За время нашего кача я уже успел раз десять пожалеть о том, что взял быстрый хил. Сейчас бы и сам мог с любым из мобов разобраться с одного прокаста и в соло. Вот только кто же мне доктор? Не до конца изучил умения и в результате выбрал не совсем верный билд. Обидно, досадно, но ладно. Думаю, ко мне в любом случае пригодится в будущем. Конечно, в идеале хотелось бы найти еще двух попутчиков, одного хила и одного танка, хотя любой воин бы сошел. Вот только делиться опытом на четверых не хотелось категорически. Тут и на двоих-то делить почти нечего. Пока мы делали редкие перерывы, нужные на восстановление манны, я изучал детали клановых умений. Кроме усиливающих любого из членов гильдии, как пассивных, так и активных, тут еще были и настройки возможных клановых построек. Как я понял, В этом мире существовали замки. Сейчас они вроде как контролировались монстрами, но если их освободить, то можно присвоить такой замок себе, а заодно и близлежащую территорию. Как именно клан сможет контролировать свою землю, я пока не знал. Но вроде как тут есть какие-то налоги и даже панель управления деревнями и поселками на своей территории. В общем, пока там все запутано и непонятно. Да еще и пояснений от системы нет. Ну, разбирайтесь сами с этим вопросом. Опыт в клан капал отдельно от нас. Ровно один процент с каждого монстра, но при этом у нас он не отнимался, а считался как бы отдельно. Вот только такими темпами мы первое умение клана получим очень нескоро. Сейчас у нас клан нулевого уровня, и первого он станет, когда мы набьем аж целых 5000 опыта. Впрочем, чего я удивляюсь? Явно эта клановая система рассчитана на тысячи человек. Ни на двух игроков. По-хорошему нужно набирать всех подряд в клан, а после того, как он прокачается, всех исключить. Вот только в этом мире не все так просто. Это там, в обычных играх, глава клана, царь и бог. А тот лишь управляющий, и все. Нет, он, конечно, может управлять умениями, территориями и так далее, но вот исключить хоть кого-нибудь из клана просто так не может. Для этого нужно, чтобы 51% членов клана проголосовал за исключение. Такой себе демократический рычаг на главу гильдии мол, принимай кого хочешь, но ну потом исключить сможешь только при согласии клана. Ах да, тут и еще один подлый приемчик был запрятан: Любой член гильдии мог раз в год объявить голосование о смене главы клана, и помешать ему не мог никто. Вроде звучит не очень страшно, но это если в клане народу мало. А вот если больше пары сотен, то получится, что почти каждый день можно голосование устраивать. Странная, конечно, система, но что есть, то есть. Нам оспаривать ее прав не выдали. Мол, кушай что дали и не вредничай.